Глава шестнадцатая Фёдор Иванович Фелькнер взял в руки револьвер Кольта, покрутил его. «Кольт, я знаю этот револьвер. Мы хотели создать нечто похожее, но в департаменте не одобрили. Нам указали на то, что Россия, дескать, не будет нарушать английские патенты». Фёдор Иванович всплеснул руками. «Вы представляете, господин Шабарин, мы не должны нарушать патенты, которые выданы в Англии. У нас вовсе оружие не защищено никаким правом. И я определенно не понимаю, почему мы должны подчиняться английскому законодательству». Велькнер посмотрел на меня с некоторым испугом. Видимо, понял, что сболтнул лишнее все же критиковать свое руководство — это не то, что принято в обществе. Вы можете не беспокоиться. За пределы этого кабинета не выйдет ни единого слова, что будет здесь произнесено. Что же скажете о двух других револьверах? Спросил я, стремясь переменить тему. Со слов своего мастера-оружейника я знал, что идея начать производство револьверов, а также новых образцов ружей — по крайней мере охотничьих, принадлежит именно управляющему Луганского завода Федору Ивановичу Фелькнеру. И я думаю, что давно уже, еще когда этот известнейший инженер переехал в Луганск, он хотел создать в Луганске небольшие производства, которые могли бы не только повышать квалификацию рабочих, но и диверсифицировать производство завода». Если Черноморский флот не собирается становиться главным заказчиком продукции завода, то я разделяю его мнение. Все яйца не складываются в одну корзину. Если раньше, в начале века, Луганский литейный завод полностью работал только на русский флот, то теперь русскому флоту такое большое количество пушек и снарядов просто не нужно. Попытки же переключиться на производство сельскохозяйственного инвентаря помогли заводу хотя бы не упасть в пропасть. Однако Российская империя нынешняя — это не протоварное производство. Кроме того, здесь процветает кумовство, статусность, чуть ли не местничество, ну или отголосок этого явления позапрошлого века. Нынче тот же самый товар, пусть даже и худшего качества, скорее купят у человека знатного, чем на заводе. Так что Луганский завод просто не выдерживает конкуренции с тем же самым графом Бобринским. Любой помещик будет покупать именно у графа и плуги, и косы, все, что необходимо для сельского хозяйства, чтобы, так сказать, засвидетельствовать ему свое почтение. А кому свидетельствовать это самое почтение на заводе? Завод — махина безликая. Вот и выходит, что особо некому — Так что и покупать заводское не нужно. «Простите, но вот это нежизнеспособно. Не хотелось бы обидеть создателя подобного револьвера, но такие большие барабаны ни к чему», сказал Фелькнер, указывая на 12-зарядный револьвер. «Я не знал, кто создал подобное оружие. Просто получилось по случаю найти 12-зарядный револьвер в Екатеринославе, и, естественно, я его купил». Нужно же знать, куда оружейная мысль может завести, в какую яму. Существовали в истории оружия вполне себе компактные револьверы с 12-ю зарядами. Если правильно помню, то подобный револьвер был или будет придуман изобретателем Джоном Вальхом. Там была сложная система подачи патронов, которую нам осмысливать даже нет резона — Зачем максимально усложнять конструкцию, если нужно производить много, качественно и понятно? Тем более, что стоить такое оружие будет очень дорого и оттого сложнее продаваться. Да и пружины. Опять они, эти чертовы пружины. «А что скажете насчет этого револьвера?» — спросил я, указывая на оружие, концепцию которого я, конечно же, позаимствовал у Смиты и Вессона, но они об этом даже не догадываются, потому как до их изобретения еще относительно далеко. «Он представляет интерес. Знаете, я совершал попытки наладить производство револьверов на Луганском заводе, но мне ударили по рукам». «А также это оказалось слишком дорого и сложно. Нам нужно было некоторые детали осваивать заново. С пружинами так и вовсе не мог придумать, что делать. Да и патенты!» «Впрочем, я говорил об этом», — сказал Фёдор Иванович, взял в руки револьвер и начал его крутить, разбирать. «Вы любите оружие?» — с нотками удивления спросил я всю же управляющий луганским заводом никогда не служил в армии, да и, насколько я знаю, не отличался буйным нравом, чтобы готовить постоянно себя к дуэлям». «Нет, я не люблю оружие. В том привычном, вероятно, для вас понимании, я лишь нахожу в конструкции оружия некое совершенство, грацию, ведь именно в него люди вкладывают большую часть своей фантазии, энергии. Так что скажу вот как». «Я люблю оружие как произведение искусства», сказал Фёдор Иванович, пристально рассматривая мой револьвер. А он ещё и философ. «Так что, сие творение достойное?» спросил я по прошествии нескольких минут. Всё это время управляющий неотрывно изучал именно мой револьвер. «Безусловно. Вот смотрю и поражаюсь. Ведь мы в России...» «Тоже можем и должны выпускать подобное оружие. А все производится в Англии или во Франции. В Бельгии еще могут хорошие пистолеты делать. Вот кто изобрел подобный револьвер? Вы знаете?» С неким раздражением говорил фёдор Иванович. «Уверен, что европеец, потому как у нас просто не дают их производить». «Я?» — нарочито, спокойно, тихо произнес «я». эта конструкция моя». «Вы?» — не веря моим словам, спросил Фёдор Иванович. «Не нужно оскорблять меня неверием. Да, это мой револьвер. Я его начертил. Мастер, который ушёл некогда с вашего завода, выточил большую часть деталей револьвера. Пружина для меня заказывали на Тульском заводе. Конструкция не защищена никаким патентом. Но это не кольт. Это оружие новое», — сказал я, наконец заметив, что огонь любопытства — отнюдь не гаснет в глазах управляющего луганским заводом. «А ну-ка, сударь, давайте нынче поподробнее, с чем вы ко мне прибыли. Я слушаю вас предельно внимательно», — сказал Федор Иванович Фелькнер, подобрался, даже положил лист бумаги и пододвинул к себе чернильницу. Вот, наконец-то, и начался предметный разговор. «Именно за таким я приехал в Луганск. Наверное, прежде чем появилось все остальное мое тело, в кабинет должна была ворваться рука, в которой был бы зажат револьвер, чтобы разговор с первых слов пошел в нужном русле. Но пока что я только в общих чертах мог посвящать в свои планы управляющего. Нужно было бы понять и настрой Федора Ивановича, наличие у него желания изменять завод». Луганский завод — это лишь общее название. На самом деле это огромный комплекс различных предприятий. Здесь и два кирпичных завода, и угледобывающие шахты, лесопилки, мельницы, заводская школа, лазарет. Ну и, конечно, производственные цеха и домны. По сути, не завод, а город производства. «Если разобраться в том, какую огромную номенклатуру товаров производит Луганский завод, то у меня, конечно же, возникал серьезный вопрос. Почему завод все еще нерентабелен Косы, пилы, топоры, остальной сельскохозяйственный инвентарь, ножи, чего только не делали здесь, пробовали изготавливать и паровые машины». Более того, это мне было известно из послезнания и подтвердил сегодня сам управляющий заводом. В Луганске был построен полностью металлический пароход. Реальный факт. Как ни печально, его так никто и не купил, что стало одной из статей в графе убытков завода. Флотские отказались от такого подарка судьбы». Ещё бы разобраться, почему именно. Да и купцам цельнометаллический корабль был абсолютно не нужен. Зачем, если они неохотно покупали даже деревянные пароходы? И тут сыграла злую шутку бюрократическая коррупционная система. Фёдор Иванович рассказал мне, что он писал письмо самому императору в надежде, что его величество захочет купить такой пароход себе, пусть даже в качестве игрушки. Но письмо до императора не дошло, а уж кем и когда оно было перехвачено, управляющий знать не мог. «А в каком же состоянии нынче этот пароход?» — спросил я, заинтересовавшись. Федор Иванович махнул рукой, а после махнул и рюмку водки. «Мы обедали, причем стол у Фелькнера был достаточно простой, без намека на изыски, что меня нисколько не смущало, но говорило, как и все убранство дома, управляющего Луганским заводом, о том, что он явно не входил в когорту богатых людей России. Вареная говядина, пшенная каша, огурцы соленые, домоченые да яблоки — вот и весь обед». Сам управляющий объяснял, что к такому питанию привык с малых лет и редко изменяет вкусовым предпочтениям. «Ржавеет наш пароход!» После продолжительной паузы, в ходе которой Фёдор Иванович успел выпить ещё одну рюмку водки и снова её наполнить, с сожалением в голосе произнёс управляющий. Фёдор Иванович Фелькнер был немцем по происхождению, в чём он сам признался, но вот вёл себя, словно исконно русский человек, топил раздражение и бессилие в алкоголе. Впрочем, вроде бы родился-то он уже в России. Нет, я не стал бы однозначно обвинять руководство Черноморского флота в том, что они не купили перспективный пароход. Хотя, если бы знало то самое руководство, какие испытания у России впереди, то наверняка не только купили бы пароход, но и жестко требовали от Луганского завода произвести таких еще с десяток, пусть цена не маленькая порядка вось тысяч рублей но ведь вопрос в качестве мореходности скорости да и то что конструкция первоначально не предполагала наличие массового вооружения говорила не в пользу этого корабля но пароход в металле разве это не перспектива или тут дело еще в конкуренции с николаевскими верфями? в любом случае был бы я миллионщиком то «Попробовал бы вложиться в пароходы. Уверен, что перед началом Крымской войны флот купил бы все и попросил бы еще. Может, тогда, если было бы еще с десяток пароходов в составе Черноморского флота, не пришлось бы топить флот в бухте Севастополя и получилось бы дать достойное сражение на Глагаллам». «Закроют мой завод», — сказал Федор Иванович, — тоской посматривая на полную рюмку водки. «Не закроют», — с уверенностью отвечал я. «В прошлой жизни я был и в Лисичанске, и в Луганске. Да, я приезжал не для того, чтобы узнавать историю этих городов, хотя мне всегда было присуще любопытство. Там я воевал и проходил лечение, и где бы я ни оказался хотя бы на один день, о том месте всегда искал в интернете информацию. Где я нахожусь, что здесь было раньше, так что я знал, что Луганский завод закрыли где-то ближе к концу 19 века, и закрывать его собирались неоднократно, уж сколько было попыток, но завод так и не стал прибыльным предприятием, несмотря на всю его перспективность, а сейчас, к середине 19 века, в нем большая часть оборудования уже устарела, и вкладываться в завод никто не хочет. «Вот так мы и живем», — снова вздохнул фёдор Иванович и потянулся за рюмкой. «А нужно жить лучше», — сказал я, и, опережая Фельдкнера, забрал рюмку у него из-под пальцев и отставил ее в сторону. Федор Иванович посмотрел на меня с недоумением, даже с какой-то детской обидой. «Александр Петрович, не уподобляйтесь моей супруге», сказал фёдор Иванович и, решительно поднявшись, подошел к рюмке с водкой и моментально ее опустошил. «Ни в коем разе, любезный Федор Иванович, я не стану уподобляться вашей жене, с которой с удовольствием познакомился бы, будь она с нами здесь. Уверен, она, дама, умная и уважаемая. Однако же у меня к вам есть вот что. Ознакомьтесь», — сказал я. Достал из портфеля папку с бумагами и протянул ее Фелькнеру. «Уместно ли нынче с бумагами возиться?» — спросил управляющий, уже с какой-то линцой и раздражением. «Мы ж с вами уже обо всем поговорили». «Не обо всем», — сказал я и решительно пододвинул бумаги поближе к Федору Ивановичу, чуть не задев при этом графин с водкой. Наша беседа была лишь стинаниями на тему, что все плохо, а теперь пора бы подумать, как сделать, чтобы все было хорошо. Взяв салфетку, обтерев ею руки и протерев стол, нехотя с линцой, Федор Иванович все-таки раскрыл папку. Бросил на меня полное раздражение взгляд. Тяжело вздохнул и стал перекладывать листы. «Раздел шестой». «Сотрудничество с Луганским заводом», — прочитал вслух управляющий, уже с интересом посмотрел на меня, хмыкнул, а после окунулся в чтение. По мере того, как управляющий читал раздел в перспективном плане развития Екатеринославской губернии, а именно главу, названную «Луганской», выражение лица Федора Ивановича менялось от задумчивого — До полного скепсиса, затем вновь лицо становилось задумчивым, даже озадаченным. И снова недоверие проявлялось в мимике Фелькнера. Он то качал головой в несогласии, то кивал каким-то своим мыслям. Но от чтения не отвлекался, лишь один раз с некоторой тоской бросил быстрый взгляд на графин с водкой. «Знаете, Алексей Петрович...» Вы, признаюсь, видом своим не производили впечатление человека, который может предложить нечто дельное. Вас выдают лишь умные глаза. А вот как начинаете говорить, так будто с ровесником своим разговариваю. Так и хочется поведать вам про себя, про примочки, что прикладываю на спину, и травы, которые я пью от своих хворей. Теперь же еще вот это... — сказал Фёдор Иванович, указывая на папку. Управляющий посмотрел на графин с водкой, решительно ударил кулаком по столу. «Фёкла! А ну-ка, унеси вот это вот!» — выкрикнул Фелькнер, указывая на графин. «Так что вы по делу скажете?» — спросил я, изо всех сил стараясь не ухмыляться. Даже не пришла, а прибежала на зов Фелькнера средних лет служанка, схватила графин с водкой и понесла его прочь под тяжелый вздох сожаления хозяина дома то что вы предлагаете все то что написано в этих бумагах было бы неплохо более подробным образом изучить вместе с тем алексей петрович я вижу что нечто толковое во всем этом есть ёдор иванович показал на мой револьвер так и лежавший на краю стола вот пример того как может быть вы «Как дворянин не можете мне лгать, потому я верю, что сие оружие начертано вами». «Так и есть. А иные проекты вас не заинтересовали?» — спросил я. «Уж простите, но здесь я вижу то, что уже сделано, что я пробовал ранее, и то, что никоим образом не станут покупать. Механические сейлки — это ж как пугало для крестьян, да и помещиков». «Такого будут бояться по незнанию, которого у нас не то что плетью, а и обухом не перешибешь. А мы никогда не производили механических сейлок, с чем трудности будут, и...» Управляющий развел руками. «Надеюсь не обидеть вас, Алексей Петрович. Поймите меня правильно. В тот день, когда я приехал в Луганск, чтобы вступить в должность управляющего всем этим превеликим хозяйством...» Я был преисполнен желанием что-то менять. Мы сделали пароход. Мы начали ладить револьверы. Сильно хуже, чем у вас. Но вместе с тем и все равно завод убыточен. Я прекрасно понимаю Федора Ивановича. Возможно, это я витаю в облаках и не до конца понимаю существующие реалии. Может быть, большинство из моих затей и вовсе неудачные именно для этого времени. но «Да нет же! Даже не имея большого количества данных, я смог рассчитать рентабельность. Большая часть тех проектов, которые я предлагаю, это достаточно быстро окупаемые проекты. Даже с учетом угрозы рисков, прежде всего связанных с коррупционной составляющей и с плохо функционирующим, а может даже и отсутствующим внутренним рынком, прибыль должна быть. Пусть некоторые проекты окупятся не сразу, а через три или шесть лет это при негативных факторах. Но ведь они способны окупиться. Более того, есть мысли о том, чтобы договориться с Бобринским. Почему бы ему не торговать плугами из Луганска? Ведь, насколько я понял, у меня плуги закупают только потому, что бобринское производство не справляется. Все же просто. Создается марка «Завод», в делится технологиями является бренд, который можно двигать, используя имя Бобринского, а дальше и всем иметь прибыль. Гибче нужно быть. А реклама в России пока еще дело малоиспользуемое, но я-то понимал, как можно давать не только прямую рекламу, но и скрытую, с подтекстом, что порой даже и эффективнее. Вот, к примеру, заказываем статью, В Екатеринославских ведомостях пишем, что «такой-то крестьянин молодец, он освоил плужное земледелие и собрал урожай. Большой, заведомо больше, чем принято собирать. А все почему? Это плуг у него такой, что чуть ли не сам пашет до семена он по куполу. Пусть будет, что у помещика Кондратьева, чьи земли там-то. Молодец крестьянин». Вот раскрутился Меловидов. Пусть и рекламирует все, что не скажу. Нужно его уже вытягивать из Одессы. У меня теперь намного больше возможностей продвигать его и свои песни, если только в Екатеринославской губернии. Однако пока что мне нужно еще, что называется, дожать Фелькнера».